когда от Брок впервые увидал меня. Он был хозяином этого корабля и остальных семи, совершивших набег, внесших добычу и пробивавшихся сквозь бурю. от Брок носил прозвище Муспел, что означало «пылающий», так как он вечно пылал гневом. Он был отважен и жесток и в широкой его груди билось сердце, не знавшей жалости. Под битвой еще не успел высохнуть на его теле, когда после сражения при Хасфарте он, опираясь от топор, съел сердце Нгруна. В припадке бешеной злобы он продал в рабство Ютам, своего сына Гарульфа, И я помнил, как под закопченными стропилами бура раздавался его зычный голос, когда он требовал, чтобы ему принесли его кубок, череп Гутлафа. Вино с пряностями он пил только из этой чаши. Только из черепа Гутлафа. И вот к нему-то, покачающейся палубе, принес меня старый лингард, когда улеглась буря.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 Был толще моей ноги. Но тут ему на ум взбрело другое. «Этот щенок хочет пить. Пусть попьет!» И он сунул меня головой вниз вонаполненную до половины чашу с медом. Я утонул бы в этом напитке мужчин, я, не спивший за свою короткую жизнь даже материнского молока, если бы не Лингард.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 Они приносят на свет не мужчина а карликов. Ну что годен этот мозгляк? Из него никогда не получится настоящего мужчины. Вот что, Лингард, вырасти мне из него кравчего для Брунненбура. Только получше приглядывай за собаками, как бы они не сожрали его по ошибке вместо тех огрызков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 Я поплыл на юг, я поплыл на юг на корабле Эрла Агарда. Он сделал меня своим кравчим и оруженосцем и дал мне имя Рагнар Лотброк. Владения Агарда граничились с землей фризов. Это были унылые, заболоченные равнины, вечно окутанные туманами.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 И добрался до них, когда пущенные по моему следу свирепые собаки совсем уже настигали меня. В болотах прятались одищавшие люди. Беглые рабы и преступники, на которых охотились ради забавы, как на волков. Три года я провел без крова над головой, не греясь у огня и стал крепким, как обледеневшая земля.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 и был принят в племя тевтонов как свободный. Тевтоны были многочисленны, но они жили маленькими племенами и отходили на юг под напором гуннов. Но тут с юга в большие леса пришли римские легионы и отбросили нас назад к гуннам. Нас сдавили так, что нам некуда было податься, и мы показали римлянам,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 а римляне были неизменно тверды и надежны. Первый же вечер после моего приезда я встретил в доме Пилата подругу его жены, пользовавшуюся немалым влиянием при дворе Ирда-Антипы. Я буду называть ее Мириам, ибо так звал я ее, полюбив».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 После этого я побывал в Эдумее, затем отправился в Сирию по появлению Сульпицы Квериния. Легат хотел получить сведения о положении в Иерусалиме с первых рук. Так, много разъезжая по стране, я скоро сам убедился, что евреи прямо-таки помешаны на религии. Это была их отличительная черта.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 — спросила жена Пилата. — Нет, — отвечал Пилат. — Крал Иуда, казначей. — А кто такой был Иоанн? — спросил я. — Он устроил беспорядки под Тивериадой, и Антипоказнил казнил его. — Еще один пророк, — ответила Мириам. — Он родился где-то неподалеку от Хеброна. Он был одержим и долго жил отшельником. То ли он, то ли его последователи утверждали, что он или я, восставший из мертвых, а или я – это один из наших старых пророков. Он подстрекал народ к бунту, спросил я. Билат усмехнулся и покачал головой, затем сказал: «Он поссорился с Антипой из-за Иродиады, и он был человек высоконравственный и поплатился за это головой».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 Глаза ее увлажнились, взгляд стал еще более глубок, и она кивнула. «О, Лудброк, он обладает чарами превыше всякого колдовства. Их нельзя ни постичь, ни выразить словами. Но достаточно взглянуть на него, чтобы почувствовать. Это сама доброта, само сострадание. Я видела его. Я слышала его».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 Я теперь узнал его ближе. Я получил новое донесение. Ему нет нужды творить чудеса. Он более искушен в споре, чем самый искушенный из его противников. Они устраивали ему ловушки, а он смеялся над их ловушками. Вот, послушай. И он рассказал мне, как Иисус смутил тех, кто хотел смутить его, приведя к нему на суд женщину.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 Как только может говорить человек, который от кораблей достигал от Брога и покоя в Бруннанбура, прошел через всю землю до самого Иерусалима и обратно. Именно так, просто и правдиво, я и доложил Сульпицу и Кверинию по прибытии в Сирию о различных событиях, происходивших в те дни в Иерусалиме.